Автономный медицинский модуль стоял во дворе интерната. Контрастно-белый на фоне ноябрьской серости. Низкого сизого неба, черной земли, дрожащих под ветром голых деревьев и мокрой брусчатки. Дверь с округленными углами открылась легко. И агент лэнгли оказался в небольшой кабинке. Здесь за компактным откидным столом сидел мужчина в белом комбинезоне, и заполнял в планшете какие-то документы. Видимо, отчеты, командировочный и прочую бюрократическую, такую нужную, но такую утомительную ерунду. За спиной мужчины виднелись пневматическая дверь и экран видеопереговорника на стене. Агент. Сотрудник лаборатории привстал и представился. Младший лаборант медицинского института при СБ корпорации Стивен Нэш. Вы говорили, что готовы результаты анализов? Да, сэр. Стивен повернулся к висящему на стене пластиковому коробу с одноразовыми медкомплектами, извлек один, протянул посетителю и, словно оправдываясь, сказал «Регламент». лэнгли кивнул, разорвал пакет, достал оттуда нетканный, безразмерный комбинезон белого цвета, голубые латексные перчатки и медицинскую маску. Пока пришедший облачался, становясь похожим на зефирного человечка, боящегося подхватить вирус, лаборант прошел к переговорнику и нажал кнопку вызова. «Доктор Милтон, к вам агент Джет лэнгли сообщил он отобразившемуся на экране невысокому плотному мужчине с седой головой и седыми же усами. «Пусть активирует пропуск и заходит». К тому времени Джет уже надел и комбинезон, и перчатки, и маску, поэтому сразу же черкнул пластиковым корпусом «СБ», По разъему переговорника после чего пневматическая дверь на которой все это время горела красная надпись герметично коротко зашипела открываясь за дверью оказалась крохотная комнатушка и новая дверь пневматическая створка встала на место и замок защелкнулся агент лэнгли подставила руки под висящей на стене дезинфектор Протер затянутые в латекс ладони, распределяя обеззараживающий раствор. И, наконец, толкнув очередную дверь, оказался в лаборатории. Здесь все было белое, выжигающее глаза. Стены, пол, потолок, столы и стулья. Из ослепительной гаммы выбивались только голубые контейнеры с различными реактивами. Жужжали центрифуги, попискивали сканеры, гудели автоматические анализаторы... Ярко сияли с потолка лампы дневного света и сидели за узкими столами четверо сотрудников, поглощенных работой. Крутили в руках какие-то колбы, добавляли по капле реактивы, сверялись с записями, заносили данные в голограммеры, на которых кружились витые спирали ДНК и маячили латинские названия. «А, агент Ленгли. Давненько не виделись», — обрадовался доктор Милтон отвлекаясь от изучения электронного рентгеновского снимка. Добрый день, доктор. Вы, как всегда, осторожны до крайности. Такая у нас работа. Знаете ли, бдительность лишней не бывает. Особенно в вашем случае. Да-да, в вашем случае, агент Ленгли, особенно. Итак, все медицинские данные по iGelan изучены. Образцы тканей, крови, зубная карта, флюорографические снимки. Мы были очень дотошны. А вот это результат. Он протянул медпланшет собеседнику. Разберетесь? Я не уверен в своей медицинской компетентности. Объясните. Все вы уверены, агент. И все поняли правильно. Другое дело. Глазам поверить трудно. Поясните. Количество вариантов антител крови объекта превышает норму в три раза. В 3 Минимум. «Судя по имеющимся у нас образцам, она болела всем. От сибирской язвы до лепры, включая СПИД, Эблу и чуму. И еще эндым количеством других неизвестных болезней, на которые у нас просто нет с собой тест Болела и переболела. Каково?» И он так многозначительно посмотрел на собеседника, словно тот был причастен к каждому диагнозу исчезнувшей девушки. «Это невозможно. Как вы подобное объясните?» Никак. Перепроверку делали трижды. Ошибка исключена. Перед нами образцы крови человека, имеющего иммунитет к самым страшным болезням человечества разных эпох. Понимаете, о чем я? Понимаю. Понимаю, но не нахожу разумного объяснения. А оно не нужно. Что действительно необходимо? Заполучить Носителя. Такой прямилый ящик Пандоры. Ну и конечно, что-то более подробное по образцам я смогу сказать, только получив доступ к стационарному, а не мобильному оборудованию. Но имеющаяся у нас информация максимум из того, что можно выжить в боевых условиях. Вам, агент лэнгли я бы пожелал успеха в поиске. И лучше с ним не медлить. Но еще, если носитель будет найден, я был бы вам премного благодарен. Замолвив из-за меня словечко, когда дело дойдет до лабораторных испытаний и опытов. А чтобы вам было проще принять решение в мою пользу, я взял на себя смелость пока не сообщать о результате проведенных анализов руководству. Обычно подобные исследования длятся до суток. Так что до утра у нас уйма времени. Отличная фора. В вашей прозорливости, доктор, любой бонзе из черного сектора позавидует. Что ж, спасибо, услуга за услугу, как всегда. Агент, я сообщу о результатах исследования утром в 7.30 на селекторном совещании с главной лабораторией. После этого окончательный результат по образцам крови можно будет получить уже к вечеру. Я понял. Пневматическая дверь с шипением открылась, а потом закрылась. Снимая комбинезон, маску и перчатки, Лэнгли думал об одном. У него есть всего 12 часов на попытку отыскать следы похищенной девчонки. За это время можно успеть только отправить запрос в рейдерское управление, чтобы начать шевелить неповоротливую службу реагирования корпорации. И все. Пока структура раскачается, Айя Геллан, при условии, что она все еще жива и также восхитительно здорова, Сможет пешком дойти до Мексики Чёрт